Глава третья «Стечение обстоятельств». Я вышла из такси на негнущихся ногах. Замерла на секунду перед зданием гостиницы. Неужели правда? Сказочник сейчас там. Он меня заметит? Или скользнет невидящим взглядом, как тогда на форуме, куда я чудом затащила Женьку? Она еще шепнула тогда мне на ухо что-то типа «Старый на тебя пялится». Хотела подбодрить или поиздеваться, я не знаю. Не заметила, чтобы он на меня смотрел. Как бы то ни было, сегодня я начинала все сначала. Швейцар распахнул передо мной двери. Ну, будь что будет. Миновав небольшой холл, я сразу провалилась в просторный квадратный зал. Блестящие мраморные полы, благородный жемчужный серый перелив стен. Идеальное освещение не резало глаза. Официанты бесшумно перемещались между круглыми фуршетными столиками. А как организаторам удалось добиться запаха росы в банкетном зале гостиницы? М да, наверняка это обошлось очень дорого. Все улыбались. Знакомые лица и незнакомые. Хоть я из последних сил выдавливала улыбку, а каждый шаг отдавался болью, чертовы новые туфли, я все отчетливее понимала. Я здесь лучше всех. Мое отражение в стеклах и зеркалах излучало сияние. Волосы лежали идеально, в меру аккуратно, в меру естественно. Глаза блестели. Мне было страшно. Но все вокруг видели немного застенчивую хрупкую принцессу в струящемся кремовом платье. Первый глоток прохладного колкого шампанского меня почти умиротворил. Я на несколько мгновений поверила, что ничего особенного Со мной уже не произойдет. Даже ощутила еле заметный укол разочарования. Как вдруг... «Манечка!» Непривычно ласковый голос Татьяны Петровны, моего редактора, оторвал меня от самокопания. «Маруся!» «То есть Мария Викторовна!» Я, наконец, подняла глаза на эту симпатичную сорокалетнюю женщину, уверенная в себе жрица местных богов. Ей были открыты все двери но ни одна из них ее не интересовала. Татьяна плыла на меня, как голубой атласный крейсер, в длинном небесного цвета платье, самую малость урезающемся в широковатую талию. Она бестактно растолкала пару неуверенно мнущихся ребят, попавшихся на ее пути. В рабочем режиме Татьяна не раз выкручивала мне руки, но именно ей я была обязана своим нынешним положением выдающимся но крепким. Именно она когда-то давно, на заре моей деятельности, сказала мне первое «да». Конечно, это было не совсем «да». Скорее, это было «да-но». И тут я поняла. Голубой крейсер Таня плывет на меня с умыслом. Еще два вдоха и два выдоха, и она изменит мою жизнь. Бред. Мария Викторовна, а вы не знакомы с Владиславом Юрьевичем? Татьяна небрежно махнула пухлой ладонью куда-то в сторону и назад, одновременно иронично подмигивая мне. «Была ли я готова?» «Нет. Но я была готова притвориться. Хорошо, что я проглотила шампанское до того, как она подала голос. Теперь я хотя бы не поперхнусь. Сказочник!» Владислав Юрьевич скромно стоял за ее круглым, мягким даже на вид плечом. Как будто он не король этой вечеринки, не приглашённая звезда, а так мимо проходил. Не небожитель, а сосед по подъезду. Это происходит со мной? Или я где-то лежу и болею? Меня трясёт, лихорадит, и мне мерещится в агонии и этот праздник, и этот человек. Даже если так, я обязана собраться. На случай, если всё это правда. Я мгновенно прокрутила в голове все Женькины советы, пропустила их через призму своих личных представлений об этикете и женской привлекательности. Затем вежливо улыбнулась и мягко покачала головой. "Нет, Таня. Мы с уважаемым Владиславом Юрьевичем не знакомы. Очень приятно". произнес сказочник, ненавязчиво подхватывая мою руку и ненадолго прижимаясь к тыльной поверхности кисти горячими губами. В его голосе плаватом но мягком, было что-то кошачье. Он словно обволакивал меня. Легко было представить, как он читает слух своей книги и попасть под этот своеобразный гипноз. От сказочника веяло карамелью и сгоревшими душистыми травами. Тонко, еле слышно. Но я захлебнулась. Переполнилась. Умерла. Его дух мгновенно забил мне легкие и пропал смешал меня с горячим ветром. Я просто стала дышать каким-то иным воздухом. Мы перекинулись парой дежурных фраз, что полагались в такой ситуации. Два писателя только что познакомились. Неопытность и много опытность. Он мог назвать меня коллегой, но не стал. Спасибо и на этом. Мы оба понимали, что между его уровнем и моим лежит бесконечный путь. И не что он, скорее всего, не знает, кто я и что написала. Ему просто не было равных в этом зале, в этом здании, на этой улице, нигде. Для меня ему вообще не было равных. Но если он это поймет, я навсегда останусь для него пустым местом. Так что я стояла к нему в полоборота, слушала в полуха и поглядывала на свою кисть. Кожа горела там, где он дотронулся до неё. Я смутно понимала. Вокруг ведут беседы женщины в вечерних платьях и мужчины в дорогих костюмах. Их голоса сливались в невнятный камышовый шелест. Я слышала только сказочника. Периодически теряла нить и мысленно уходила под воду. Выныривала и снова дышала, ведомая все тем же звуком, голосом сказочника. Кажется, он пошутил над главным редактором. Я по инерции рассмеялась. Он спросил, почему мы раньше не пересекались. Я пожала плечами. Ответила, что не часто посещаю подобные мероприятия. Это была неправда. Он сказал, что тоже не очень частый гость на таких встречах. Это была правда, иначе мы и впрямь столкнулись бы раньше. Он живет далеко за городом, уединенно. Там ему лучше пишется. Странная, будто чужая мысль яркой вспышкой озарила задремавший разум. «Интересно, где ты живешь, на кладбище или в психушке?» А вслух я посокрушалась, что приходится жить в городе. Я, мол, пока себе на усадьбу не накопила, но в будущем все непременно. Он немедленно пригласил меня как-нибудь посетить его владение. Я ответила вежливым кивком. Бегать по кругу и вопить от счастья я не могла. «Вы читали мои книги?» — не удержался, наконец, сказочник. Он пригубил шампанского и качнул головой. Его темные вьющиеся волосы напоминали мне о каких-то лошадях. Таких черных, с кудрявыми гривами. Забыла, как называется порода. «Да какие еще лошади?» Пауза затягивалась. «Читала», — медленно ответила я, стараясь придать голосу нейтральное выражение. Спросить, а вы мои читали, я, конечно, не посмела. Конечно, не читал. Кто я и кто он. Нечего и думать об этом. Он, наверное, ждет теперь, что я похвалю его творчество. Я должна. Как бы это сделать? Черт, надо было подготовиться. Все слова вылетели из головы. Но нельзя же промолчать. Главное, не слишком сильно сжимать ножку фужера. Будет неловко, если я ее раздавлю. мне Начала была я. Не обязательно что-то говорить. Сказочник вновь запечатлел быстрый поцелуй на моей руке. Я и не заметила, как он умудрился поймать меня так непринужденно. «Вы такая малышка!» — вдруг усмехнулся сказочник, оглядывая меня сверху. «Нахал!» — вновь заговорил внутренний голос. «Нахал!» — вдруг произнесла я вслух. Сделала последний глоток шампанского и поставила фужер на высокий столик окинула своего наглого собеседника уверенным, по крайней мере, мне хотелось в это верить, взглядом. И только сейчас заметила, что ему удается держать в руке, помимо фужера, еще и тетрадь в кожаной обложке. Или дневник. Ну кто в наше время таскается с бумажными заметками? Да еще на подобные мероприятия. Странный он все-таки. Повторяя себе это почаще, подбодрил внутренний голос. Может, тогда перестанешь плавиться изнутри, как шоколад». Сказочник мягко рассмеялся. Что-то заныло у меня за грудиной от его смеха. Какой-то орган, о существовании которого я раньше не подозревала. «У меня средний женский рост», — по инерции сообщила я. «Не обижайтесь», — все еще посмеиваясь, договорил он. «Вы идеальны, как Тайса Финская». «Он что, обозвал меня проституткой сейчас?» Я, наконец, повернулась к сказочнику и посмотрела прямо ему в глаза. Видимо, не мой вопрос читался в моем взгляде. «Нет-нет», — проговорил он сквозь новый приступ смеха, «я не это имел в виду. Вы божественны. Мужчина, которому вы принадлежите, несомненно поймал удачу за хвост». «Принадлежите?» Взорвалось мое возмущенное подсознание безмолвной яростью. Через мгновение ярость рассеялась сама собой, как вода, ушедшая в рыхлую землю. Он снова характерным движением откинул прядь волос от лица. Фриз. Эта порода лошадей называется фриз. «Простите», — тот же пошел на попятный сказочник, «если я сказал нечто недопустимое. Я не хотел вас оскорбить». «Ваше божественное одеяние путает мои мысли». «Черт, с два что-то путает твои мысли. Ты говоришь ровно то, что собирался». «Все в порядке», — я улыбнулась так обворожительно, как только могла. «Но его не проведешь». Знаменитого нахала снова начал разбирать смех. «Очаровательная малышка», — проговорил он, успокоившись. «Было в его взгляде что-то от рептилии. Холодная и безжалостная. Но и кипящей жизни тоже было в избытке. Удивительная двойственность. Мне стало интересно, какая часть его личности, писатель-чернушник Масонов, тот с глазами рептилии или этот, нагловатый ловелас средних лет. А может, Масонов не имеет к нему никакого отношения? «Как бы не так, малышка», саркастично обратился ко мне внутренний голос. «Извините, пойду поздороваюсь с начальством». Я ускользнула от него. Видит Бог, для меня это был подвиг. В какой-то бабушкиной книге по этикету я прочитала, что девушка должна первой завершать беседу. Так что я немного поиграла в барышню-кокетку, хотя скорее была зверем, отгрызающим себе лапу, чтобы выбраться из капкана. Старалась не смотреть, ни на короткую вьющуюся гриву, в налитые безумием золотистые глаза. У лошадей такие бывают, когда они запыхались. Сеть красных прожилок на белке. И брызги белой пены на губах. Сейчас перекусит уздечку. Вдыхнет предостерегающий горьким дымом. И окажется, что это не конь вовсе. А кто? Почти сразу же я налетела на Татьяну Петровну. Познакомилась со сказочником. Тут же взяла быка за рога редакторша. «Ага», — вяло откликнулась я, с ужасом осознавая, что ноги у меня ватные. Зато туфли почти не причиняли мне боли. «Надеюсь, он тебя не обидел? Он может наговорить всякое, особенно красивой девушке. Не принимай всерьез, он вообще не такой. Знаешь, почему я тут же потащила его с тобой знакомиться?» Траторила Татьяна. «Он сам меня попросил. Он что-то прочитал из твоего. Кажется, империю и чумную сказку». Просил познакомить с автором. «Не лучший выбор», — отозвался внутренний голос. «Это не самые сильные мои вещи». Я оглянулась. Удостоверилась, что сказочник уже оживленно болтал с незнакомой мне парочкой. Мужчина в дорогущем костюме, его спутница, в броском алом платье и с сияющим неприлично крупным рубинами кольцом на пальце. «И что он сказал тебе о моих книгах?» — решилась спросить я. «Ничего не сказал. Я думала, он сам тебе скажет», — растерялась Таня. «Если женщина-атласный крейсер вообще способна теряться». «Не сказал?» «Он...» — я старательно подбирала слова. «Вообще об этом не говорил». Татьяна рассмеялась и с деревенской непосредственностью хлопнула ладонью по поднебесным атласным юбкам, мол, я так и знала. Наверняка она еще и в удобных туфлях. Ее свободе и отсутствию комплексов я могла только позавидовать. «Все ясно», — заявила она. «Вот гадёныш. Ну, значит, еще подойдет». «Кто эти люди? С кем он сейчас говорит? Не знаешь?» Поинтересовалась я, кивком указывая на колоритную парочку. «О, это Яков Степанович Синельников и его пассия алочка Яков Степанович собирается купить часть бизнеса у владельца издательского дома». Сказочник тоже претендует. Этот синельников здесь никто, ничего не знает, но страшно богат. Подрезал нашего сказочника на повороте. Вбил себе в голову, что книги дело благородное. И собственное издательство ему необходимо для статуса. Таня скептически прищурилась, всем своим видом давая понять. Ей плевать, смотрит ли на нее потенциальный хозяин издательства Яша. Она была тут всегда и всегда будет. И вообще. Головной офис вокруг нее построили. Вначале была Таня. «А сказочнику-то с этого что? Он разве интересуется бизнесом? Я думала, он типа творческая интеллигенция», промямлила я. «Он как-то везде успевает», пожала плечами Татьяна. «Иногда мне кажется, что он — это несколько разных людей. Хорошо бы, чтобы сказочник сделал все, как задумал. Он в предмете разбирается, свой тут уже много лет. Яков этот крайне не вовремя нарисовался из своих штатов». «Лучше бы ему так же неожиданно потеряться, как и нашелся. Он же просто идиот!» Редакторша начинала распаляться, но держала себя в руках. То бишь не выкрикивала всякое разное, как мы с Женькой в магазине. «Надеюсь, до скандала не дойдет». «А что, может быть и такое?» Удивленно приподняла я одну бровь. «Пойдем-ка, поздороваемся с главным, возьмем шампанского, канапешек и присядем. Я тебе кое-что расскажу. Ты же все время где-то прохлаждаешься». «Прибегаешь, бросаешься в меня рукописью и убегаешь, и даже не представляешь, что у нас тут творится», заговорщицки шептала Татьяна. Ей явно хотелось посплетничать. Я молча подчинилась. Не удержавшись, снова посмотрела на сказочника. Была уверена, что он болтает со своим конкурентом, с редким именем Яков. Но нет, видимо, разговор скоропостижно закончился. Однако сказочник встретил мой взгляд и улыбнулся. Он поднял бокал, как бы давая понять, что — мою честь. Наверное, не стоило. Наверное, он мне почти нахамил, и следовало скользнуть по нему безразличным взглядом и идти за Татьяной. Но я улыбнулась ему в ответ. Нежно, открыто, тепло. Я сделала это еще до того, как осознала этот поступок. Оставалось только надеяться, что он не прочитал по этой улыбке краткую историю моей жизни и не понял, как моя душа привязана к его книгам. Такое вполне могло быть. Он качнул головой, вновь откинув назад свою гриву, и пригубил из бокала. Я отвернулась и последовала за Татьяной, все еще чувствуя на себе его взгляд. Мы уселись за угловой столик с канапешками и шампанским. Она заправила меня поглубже к стене, подперев теплым атласным боком. Я завидовала исходившему от нее ощущению внутреннего баланса. Историю издательских страстей, которую она мне излагала, сама она всерьез не воспринимала. Я в такую историю легко могла вляпаться по уши и потонуть. Для нее же это было равносильно наблюдению за экзотическими рыбками в большом аквариуме. Она то и дело цокала языком, стучала пухлым пальчиком по стеклу, подбрасывала корм. А когда страсти утихали... Она просто извлекала из воды пару рыбьих трупиков, плавающих животами вверх. Затем ей же предстояло вычистить аквариум и заселить его заново. «Сказочник в разводе уже восемь лет», нашептывала Татьяна мне в самое ухо. «Его бывшая супруга вроде бы улетела в США, и там где-то пропала. Ни слуху, ни духу. Детей у них не было. Вроде бы у нее со здоровьем мне все в порядке. И тут этот Яков. Не знаю, совпадение это или он был знаком с бывшей женой сказочника. Но я так поняла, что он целенаправленно сюда явился вставлять ему палки в колеса. Какая-то у Якова с Владиславом глубокая личная неприязнь. Мне самой жутко интересно, в чем там дело. Может, ты мне потом расскажешь?» — подмигнула мне Татьяна. «Я?» Щеки легонько защипала. Наверняка я покраснела. «С чего это вдруг?» «Молодая ты еще, конечно!» как бы смирилась с моей недогадливостью Татьяна. Можно подумать, она меня на сто лет старше. Феномен коллективного сводничества начинал меня занимать, хотя все было объяснимо. Сказочник в разговоре с Татьяной выразил интерес к моей персоне. Я, как и все в издательстве, неоднократно выказывала свой интерес к нему. А Женя... Женя просто слишком много про меня знала. В кино про таких друзей говорят, что их пора убить. Я усмехнулась. За следующую пару часов я успела поболтать со всеми своими знакомыми. Меня представили нескольким людям. Якова и его дамы сердце нигде не было видно. Как и сказочника. Я немного загрустила. Не хотелось, чтобы такое многообещающее, хоть и слегка бестактное знакомство смазалось. Сошло на нет. И тут он появился. Какой-то напряженный, взвинченный. Или мне показалось. Сказочник залпом опрокинул фужер шампанского. Затем крепко зажмурился и с облегчением выдохнул. Лицо его просветлело. Как будто миновала гроза. Казалось, он решил какую-то важную проблему. Может, его конкурент Яков покинул этот праздник жизни? Вот сказочник и ходит теперь довольный. Видно, ищет, на кого бы излить накопившуюся энергию. Он избрал жертвой главного редактора. Разговор завязался экспрессивный. Тем временем мы с Татьяной и детским писателем Андреем севериным раздавили бутылочку вина на троих, заметно повеселев. Когда я уже почти забыла про сказочника, он вдруг объявился. Андрей тот же вскочил из-за стола, стал возбужденно трясти приглашенной звезде руку. Сказочник был дружелюбен, но давал о себе знать излишек энергии. Его глаза сделались еще страшнее. В них я по-прежнему видела и рептилию, и человека. Но теперь это все было за какой-то странной поволокой эффекта, Как будто он принял психотропные вещества. Хотя кто его знает. Исчез на два часа, а вернулся таким. Очень похоже, что так и было. Честно говоря, я была разочарована. Снюхал дорожку или съел таблетку. Так и я могу написать шедевр об опыте проживания альтернативной реальности. От Владислава Юрьевича, очевидно, не укрылась перемена моего настроения. Вряд ли он понял, о чем конкретно я подумала. Но заметил, что очень понравился мне при знакомстве. А теперь у меня изменилось отношение, и я начала слегка тяготиться его компанией. Он был этим недоволен. Он буравил меня тяжелым взглядом. А я обращалась то к Татьяне с очередной ничего не значащей репликой, то к Андрею, то просто смотрела на капли, ползущие по стенке запотевшего бокала с прохладным вином. Это было к лучшему. В той же бабушкиной книге по этикету писали, что если выказываешь мужчине безразличие после радушия, это также повышает твою ценность в его глазах. Не то чтобы я делала это специально. Обстоятельства складывались так, что я против воли дразнила зверя. Наконец сказочник поднялся из-за стола и вежливо попрощался с нами. Мы посидели еще минут пять, прежде чем Татьяна заметила, что он оставил на столе свой кожаный, тесненный золотом, ежедневник. «Надо вернуть», — заявила Татьяна. «Манечка-зайка, он припарковался на этом унылом заднем дворе. Отнеси, пожалуйста, я уже не Рессак», — редакторша в очередной раз подмигнула мне. «Я могу», — подал голос Андрей. Ему было за счастье пообщаться лишний раз со знаменитым сказочником. «Нет», — профессиональным железным тоном отбрила его Татьяна. «Маруся сходит». «Ну?» Никаких других вариантов не предвиделось. Я вздохнула и встала из-за стола. Подхватила ежедневник и направилась к выходу. По дороге я заглянула в уборную. Освежиться и проверить, хорошо ли я выгляжу. Хотя, казалось бы, какая мне разница, что подумает психически нездоровый наркоман. В мою сумочку книжица явно не влезла бы, так что я несла ее в руке. «Шаг из здания гостиницы?» оказался шагом прочь из моей старой жизни. Иной раз ничего не подозревающий прохожий пересекает тихую улицу и вдруг его сбивает, не пойми откуда вылетевший спорткар. Шел через дорогу, а пришел в абсолютное белое. Нечто подобное случилось и со мной. Машин было немного. Недорожник сказочника найти труда не составило. Я обошла автомобиль и приблизилась к его владельцу со спины. Он что-то делал у открытой Настеж задней двери. Я собралась уже окликнуть его, сказать о забытом ежедневнике. Как вдруг заметила, из салона торчал толстый полупрозрачный полиэтилен, а из-под него выглядывала рука. Алые ноготки, рубиновое кольцо на среднем пальце, очень приметное. Это точно была рука подружки Якова. Где же он сам? И тут, точно в ответ на мой мысленный вопрос, раздался стон. Явно мужской. Звук шел из салона автомобиля. Из-под этой кучи полиэтилена. Сказочник молниеносно поднял с земли крупный камень и нанес четкий мощный удар. Стон оборвался. Я не дышала. Ничем себя не выдала. Сделала беззвучный шаг назад. Я всегда умела ходить тихо даже на каблуках. Вся эта сцена от начала и до конца не заняла и пяти секунд. Он почувствовал. Именно почувствовал, как животное, что я стою у него за спиной. Обернулся. Следующий удар пришел со мне в висок. Камень рассек кожу. Что-то горячее начало заливать шею, стекать под платье. Меня затошнило. Стало тяжело. Темно и душно. Я упала. Рассекла губу в уголке рта. Мир ненадолго просветлел, и я увидела сказочника так близко. Сердце пропустило удар. Карамели сгоревшие травы. Горько. Больно. Страшно. Совсем не то наивное и светлое страшно, что было в начале вечера, когда сказочник целовал мою руку. Он смотрел на меня с явным сожалением. Все должно было быть не так, малышка. Сказочник приподнял мое лицо за подбородок. Мне жаль. Следующее просветление не принесло мне облегчения. Болела шея, болели руки. Кровь вяло подсачивалась из ран. Я сидела на переднем пассажирском сидении. В ногах валялась моя сумка и его ежедневник. Опять затошнило. Накатило отчаяние. «Это что, конец? Вот так?» «Нет». Мой внутренний голос словно забивал гвозди, чеканил каждое слово. «Делай, что хочешь, но мы должны жить». Снова стало темно. Не имею понятия, сколько прошло времени. В следующий раз я очнулась под высоким черным небом. Ледяные звезды, космос летящий прямо на меня. Я не заслужила такого исхода. Или заслужила. Мягкий ворс пледа, на котором я лежала, не мог защитить меня от холода каменистой земли. Никто не мог меня защитить. Лесополоса, желтый свет фары его внедорожника, безликая неасфальтированная дорога. Он что, собирался меня здесь закопать? Я была укрыта его пиджаком. Это странно. Зачем было укрывать, если все равно убьешь? Нет, видимо, план был другой. Через несколько секунд мне удалось сфокусировать зрение и, игнорируя головную боль, подняться на ноги. Пиджак сполз с плеч. Руки были туго связаны спереди. Я почти не чувствовала кисти. Сказочник стоял ко мне спиной. Копал яму. Вокруг не было ничего подходящего. Ударить его было нечем. Да и не факт, что удалось бы хоть что-то взять онемевшими руками. Сделав шаг вперед, я поняла, что он уже закапывает яму. Он хоронил Якова и ту женщину. И самое страшное, я увидела, как дернулась ее рука. Она сжала пальцы, и через мгновение на нее упала новая порция земли. Эта картина лишила меня сил. У меня все поплыло перед глазами. И я опустилась на колени. Каменная крошка грубо впилась в кожу через тонкую ткань платья. Плевать на это. Сказочник продолжил своё дело, стоя ко мне спиной. Через некоторое время он повернулся. «Всё. С Аллой и Яковом всё. Я вас не знала. Но мне очень жаль, правда. Прощайте». Мои щёки горели. Должно быть, их пересекали едкие дорожки от слез. В эту ночь я познала новую, неведомую прежде меру отчаяния. Человек, о котором я мечтала всю свою жизнь, оказался дьяволом и увлек меня в ад.